Глава 73. Трагедия. Они встали напротив друг друга. Каждый на миг замер, рассчитывая силу первого удара. Сокрушить противника, оглушить, вымотать? Какова цель таков замах? Розенкранц подаст знак, начнут одновременно, но в зависимости от атаки огненное заклинание будет иметь разную силу и, значит, достигнет противника с разной скоростью. Принц не собирался убивать приятеля. По меркам демонов они находились в разные весовые категории. Равноценно выйти против него могли такие же верховные. Демоны первого круга черпали огонь прямиком из его источника, но делали это в соответствии со своей сущностью. Например, по температуре самое горячее пламя в аду у Астарота. Это идеально в масштабных сражениях, когда герцог создавал круги и направлял огненную стену на армию неприятеля. Но в ближнем бою Сатаниил или Люцифер имели против него неплохие шансы. И тот, и другой много сил вкладывали в создание личных огненных плетений, ловушек, из которых выбраться сложно. Насчёт Вильзевола принц не мог сделать вывод, так как, что странно, ни разу не видел его в деле. Хотя Марбас черпал пламя прямо из горнила и не имел в нем недостатка, Лев поддерживал Реноме Заправского дуэлянта и часто проводил тренировочные поединки для совсем юных демонов. Из бездны он мог взять не так много. но зато имел право, как смотритель и официальный представитель расы, держать некоторый запас пламени в резерве. В общем, необходимо вызвать заряд такой мощи, чтобы он опрокинул рыжего демона, но с учетом того, что тот тоже ударит, огонь Марбаса должен пройти чужой насквозь и сохранить достаточно силы. Многое, если не все, зависело от того, на чем тот и другой остановили свой выбор на старте. Розенкранц и Легас одновременно подняли вверх правую руку, Так как оба приняли самую грозную из своих ипостасей, то у Розенкранца взметнулась лапа Росомахи, а Легас выставил немного неуклюжую, но не менее мощную конечность варана. С совершенной синхронностью взлетели две яркие голубые молнии. Противники зарычали. Бельфагор все таки остановился на огненном волке, и его глухое ворчание потонуло в королевском рыке. Лев не умел ничего делать в полсилы. В разряженном вечернем воздухе этот звук поднялся высоко, извещая чуть ли не весь Мидиус, что в бой вступил один из имеющих право на адский трон. Розенкранц и Легас тревоженно переглянулись. Время для глазки самое неподходящее. Впрочем, если поединок закончится быстро, то Ильев и Марба сами поправят защиту над владениями графа. В том, что серьезных последствий дуэли не будет, не сомневался ни один из них. Волк прыгнул вверх, лев, напротив, остался стоять на двух ногах, стремительно чертя в воздухе собственную пентаграмму. Это придавало бы его удару невероятную гибкость. В таком случае сила корректировалась на всей протяженности движения. К тому же он имел возможность управлять атакой, например, отклониться от снарядов льефа. Но из-за этого Марба терял время, потому что Бельфагор, получив разгон в прыжке, отправил в его сторону сразу пять ускоренных огненных звезд. У верховного демона имелся выбор. Принять несколько из них на себя, позволив своему узору сбить две или три, но сразу поймать Лефа, или же уничтожить все пять, но растерять большую часть атакующего огня. Принц предпочел первое. Несмотря на воинственный раж, он сохранял рассудок и понимал, что скорейшее окончание дуэли на руку всем. Пентаграмма, не отклоняясь от курса, зацепила три из пяти залпов. И когда Льеф только встал на землю задними лапами, ударила его в грудь, выбивая дыхание и всю нерастраченную энергию. Нижний луч вошел в солнечное сплетение, а верхний уперся в подбородок. Этого могущественный демон уже был выдержать не в силах. Он потерял сознание и рухнул на темную траву. Розенкрант сбросился к нему, не досматривая, чем закончится поединок для наследника их царства. Смотреть было особо не на что. Марбас выставил вперед правую руку и принял на нее две ярких вспышки. Он поморщился, потому что их пришлось погасить, а это неприятно, но даже не пошатнулся. Красивый и короткий поединок. все как и планировалось. Почему же тревога так и гнездилась внутри? Он пошел к другу, чтобы проверить, что с ним все нормально. В конце концов, если силу он сконцентрировал неверно, то поднимать лефа тоже ему. С неудовольствием заметил, что по дорожке от дома к ним приближались Елена и Фави. Мопс мчался вперед без поводка и с громким лаем. Невеста бежала и размахивала руками. не вот непонимающе остановился. Ветер заглушал ее слова. но она активно пыталась привлечь его внимание. Он все же получил небольшую контузию, потому что не слышал ничего вокруг. Однако краем глаза заметил, как Лигас создает огненный шар. Какой праматери у них происходит? Однако хозяин таверны на Мидиусе растерял боевые навыки и замешкался. На глазах не он осел на землю. Половина лица отсутствовала. Граф возвал к неведомым предкам. В надежде, что Розен Кранц увидел опасность, которую он сам до сих пор разглядеть не успел, она находилась за его спиной. Сразу после удара Льефа чутье отказало демону на несколько роковых минут. Уже в развороте он отправил в небо предупреждающий сигнал, который должен был известить не только усадьбу, но и столицу о том, что на них напали. Он понимал, что опоздал. И скручиваемая свободной рукой защита уже не поможет. Однако удар последовал с заминкой и уперся в его выставленный локоть. Неправильный огонь, какой-то ослабленный. Медленно, как в кошмарном сне, он поднял глаза и увидел перед собой Елену в его нелюбимом лиловом платье. Она стояла к нему спиной и вышитали изъяло дыра размером с десертную тарелку. Он даже не успел ни о чем подумать. Девушка упала прямо ему в руки. Теперь он рассмотрел бледнеющий портал, и Бартаекерсли в виде неопрятного гада, пытающегося прорваться через сеть — которую с двух сторон плели розенкранцы матушка. Елена не дышала. Напрасно он искал хотя бы искорку жизни в ее теплом теле.